А спустя еще час позвонила Анка. «Ну что, наблюдательный папарацци, теперь-то у тебя есть все фотографии моих литерных друзей?» «Откуда? Я никого вчера не встретил. А ты где была? Обещала прийти». «Как где? Ты не понял? На сцене». Мы все были на сцене в белых балахонах. Не заметил? Глава восьмая. Гвидо. Просто примите это к сведению. Бестактно и жестоко интервьюировать продюсера, который потерял артиста. Потерял при таких ужасных обстоятельствах. Я не говорю им этого вслух, но об этом заявляет мой строгий черный пиджак, наглухо застегнутый на все пуговицы. Когда вы 10 лет вместе занимаетесь шоу-бизнесом, вы получаете 10 лет совместной во всех смыслах жизни. Артист и продюсер – семья. Бестактно и жестоко интервьюировать человека, семья которого только что понесла тяжелую потерю. Я не бросаю это им в лицо, но именно об этом твердит мой отстраненный взгляд. Когда уголки век немного опущены, а в зрачках будто отключен свет, и они неподвижно, словно парализованные, направлены в сторону и чуть мимо собеседника. Стеклянный взгляд, пугающий взгляд. Я хорошо знаю его, много лет репетировал перед зеркалом. В моей профессии бывают ситуации, когда необходимо оглушить взглядом, превентивная мера, чтобы затем не возникла необходимость стрелять. И все же я согласился на интервью, большое откровенное интервью о моем, об этом покойном мальчике. Сейчас мне важнее говорить о нем, чем молчать, и об этом я им тоже не сообщаю. Их двое, девочка лет 25, В розовой кофточке, лисья мордочка, стройная фигурка, и косички в разлет, серые глаза, которые уже мерцают профессиональным опытом, уже способны рентгеноскопировать собеседников в поисках потаенных заводей, но еще способны поддаваться гипнозу. Поверьте мне, я хорошо разбираюсь в журналистах. Вы и годы не протянете в моей профессии, если не владеете искусством манипулировать СМИ. А я в шоу-бизнесе 20 лет, с полным правом переписки. Они долго представляются, но я не запоминаю их имен. Ее спутник-фотограф меня настораживает. Пока не пойму, почему. Конечно, я вспомнил его. Вчера, на дне рождения в Жуковке, он чуть не заставил меня потерять контроль. Чертов папарацци. Неброской внешности, высокие, как большинство из них, упакованные в джинсы и вязаный джемпер с неподвижным лицом и ничего. Абсолютно ничего не выражающим взглядом. С таким проведешь несколько минут в одной комнате, потом прибежит полиция, выяснится, что он спер подвески голландской королевы, прирезал семерых охранников и находится в интерполовском розыске, «А ты так и не сможешь его описать. Нечего описывать. Никаких зацепок. Подозрительно!» Тем более парнишка все время прячется за свою фотокамеру в пол лица. Как охотник, все время держит ее перед собой, а щелкает изредка, только когда уверен, что попадет туда, куда хочет». Слишком серьёзное отношение к профессии, можете мне поверить. Охотник. Мы рассаживаемся в студийном предбаннике у барной стойки. Я предлагаю выбрать напитки. Девица ограничивается кофе, парень даже отказывается присесть. Кружит по комнате, будто вальсирует. Приседает, нагибается, не отрывая камеру от лица, и вдруг... «Щелк-щелк! Вспышка!» — сделал кадр. Вчера он тоже снимал, только мне показалось, не целясь, просто палил наугад. Девица пытается расположить меня лучистой улыбкой. Я непрерывно отражаюсь в ее белоснежных зубах и невольно расслабляюсь. Тем неожиданнее на меня обрушивается ее первый вопрос. «Как вы думаете?» Насколько возрастут продажи альбомов группы олигархи после гибели фронтмена? Стараясь не поперхнуться, чтобы не выдать внезапно нахлынувшего бешенства, крупным глотком кофе гашу вспышку ярости. Глаза, конечно же, выдают меня. Надо было общаться в темных очках. Траур, все бы поняли. «Продажи будут огромными». Никакой интернет не помешает. Стараюсь говорить негромко, делову чуть, стиснув зубы, но без циничных перегибов. Эмоциональные всхлипы из арсенала истеричных домохозяек Как вы можете такое говорить? Тоже недопустимы, только строгие сдержанные интонации. Вряд ли музыканты кино думали о продажах после гибели Цоя, когда доделывали посмертный альбом. Вряд ли музыканты Джой Division думали об этом, когда готовили к выпуску посмертную компиляцию. Поверите вы мне или нет, но я тоже не думаю. Скажу больше. Все деньги от продаж нового альбома, песни для которого Слава успел, Успел сочинить и спеть, я отдам на благотворительность. Какую благотворительность? Думаю, будет справедливо основать фонд его имени, который сможет помогать нуждающимся музыкантам, тем, кто болен, попал в беду, временно потерял дееспособность. Розовая кофточка юрзает на стуле, который я намеренно предложил ей. У него особенное сиденье. Я называю этот стул «усмешка инквизитора». Ни один человек не может выдержать в нем спокойно больше пяти минут. Все начинают ерзать, крутиться, попеременно закидывать ногу на ногу, раскачиваться, и редко кто смог высидеть на нем более получаса. Очень полезный стул для общения с журналистами. «Гвидо, простите». «Кофточка переходит на слегка заискивающий тон, наверняка собирается сказать гадость. Мы все слышали, читали в газетах о том, что в последнее время у вас со Славой были было недопонимание, что ли, вы не очень ладили».